Глава 10 Дорога из странников. На второй день пути, после того, как нас покинул проводник, горная тропа вывела в небольшую долину, окруженную горами. Тут дорога расширилась и привела в небольшую деревеньку с раскинувшимися вокруг полями, с которых недавно убрали урожай. Меркус решил устроить привал и переночевать в селе, поэтому наш отряд отправился в ближайшую деревню. На улице начиналась осенняя морось, А до таверны было далеко, да и замок барона, в котором мы должны были взять проводника, располагался не близко. Сама деревня производила унылое впечатление, хотя причина этому дождь и осенняя погода. Жители, увидев наш отряд, прятались по домам, что выглядело довольно странно, поэтому мы направлялись в центр деревни, где жил староста. Его дом выделялся, так как первый этаж был сложен из камня, а второй деревянный. И это была самая большая постройка в деревне. На пороге дома нас встретил тощий старик с седой бородой, одетый в поношенную кожаную куртку, с которым быстро переговорил глава отряда, после чего дом освободили для нас, разместив подвое в небольших комнатах, а сам староста вместе с семьей перешли в другой дом. Накрыв на ужин, они удалились, оставив нас одних, так как Меркус хотел обсудить дальнейшие планы. Поэтому, когда все поели простой каши и сушеного мяса из запасов, он спросил. «Какие будут предложения по нашему заданию? Давайте, расскажите свои соображения. Может, что дельное скажете», — произнес он явно недовольный трапезой, после чего добавил. «В деревне, по словам старосты, давно уже померла вся живность, включая собак. Да и урожай накрыла серая плесень, что сгубило большую его часть». Маг, приглашенный бароном, не нашел причин для беспокойства, списав на погоду и обычный мор. Барон освободил деревню от оброка, но вот хватит ли собранного урожая, чтобы пережить зиму, староста не знает. Несколько семей перебрались в другие села к родственникам, а остальные пребывают в мрачном настроении. Попытка охотиться не привела к желанному результату, так как живности в лесу не стало, а ходить за два дня от деревни невыгодно. В местном горном ручье рыбы не стало, и все это местные считают проклятием колдуна. «Может, осмотрим округу? Ведь такие вещи просто так не происходят», — предложил аспирант. «Тут уже до нас все осмотрел маг. Что мы тут можем найти? Если займемся поисками, то придется остаться тут еще на ночь, а меня ждут в замке местного барона. Да и хочется уже нормальной еды, а тут на хлебником явно не рады», — ответил Меркус. «Я могу остаться с парой человек и обследовать округу. Если что найду подозрительное, пошлю конца. А если нет, то выдвинусь на следующий день к замку», — предложил я. Хотя мне и самому хотелось побыстрее покинуть это место, но моя цель — найти некроманта и окончательно его уничтожить. Да и странно все это выглядит. «И кого ты хочешь взять с собой? Небось, думаешь, развлечься тут, пока нет надзора?» Ухмыляясь, спросил аспирант, посмотрев при этом на Ольгу. Мне нет нужды здесь развлекаться. Нас послали с конкретной миссией, и если окажется, что мы проехали мимо места, где прячется некромант, нам явно этого не забудут. А мне еще учиться пять лет. Развлечься я могу и в городе. Для этого не нужно прыгать по горам, как горному козлу». Ответил я, посмотрев в глаза аспиранта. «Хорошо. Бери свою подругу и одного охранника, а мы поедем к ворону. Возможно, он прояснит ситуацию, что тут происходит». «Жду вас через сутки в замке». «Я останусь с Краевским. У меня перед ним долг крови, и я хочу поскорее его вернуть», — вмешалась Амелия. Мак внимательно посмотрел на меня, после чего сказал. «Хорошо, пусть остается с вами. Но если я узнаю, что вы тут вытворяли разные непотребства, вы пожалеете об этом». На этом наш разговор окончился, и мы отправились спать. «Хорошо, что я владел специальной руной, отпугивающей разных кровососов» а то поспать мне не удалось бы. Количество клопов в доме просто зашкаливало, и, помучившись 5 минут, я достал свой походный набор артефактора, после чего сделал простейший отпугиватель, а потом улегся спать. На это мое действие меня поблагодарил аспирант, которого определили спать со мной. Утром, умывшись на улице в бочке с водой, отправился на завтрак, застав там невыспавшихся и недовольных спутников, не придав этому значения. «Краевский, что-то ты выглядишь странно. Ничего не хочешь сказать?» — спросил меня Маркус. «А что, собственно, случилось?» «Приятно проспать ночь на кровати, а не на твердой земле», — ответил я. «И что, тебя не мучили мелкие гады?» — спросила Ольга. «Почему? Пытались. Но я ведь маг, а не крестьянин. Походный набор со мной. Поэтому сделать простенький артефакт не составило труда», — ответил я, начиная понимать, какую глупость совершил. «Значит, о себе ты позаботился, а о нас не стал!» Тут же возмутилась Амелия. «Простите, как-то не подумал», — ответил я. «Вообще-то в городе, да и практически во всей Империи, клопы были выведены магами еще много сотен лет назад, и встретить их можно только в удаленных деревнях. Заклинаний для избавления от них много, но не все маги их изучают, считая пустой тратой времени». «Ну, спасибо тебе. Из-за тебя мы все не выспались. Мог бы и сам догадаться помочь». «Все, я с тобой сегодня не разговариваю», — произнесла Ольга. «Я присоединяюсь к ней. В следующий раз будешь думать и заботиться не только о себе, но и об остальных членах отряда», — добавила Амелия. «Вот так меня сделали крайним». Хотя, видя хитрую улыбку на лице Маркуса, понял, что он владеет подобным заклинанием и не стал помогать нам, решив проучить. «Завтрак закончили быстро, так как каша с сушеным мясом не отличалась изысками». Нам оставили двоих солдат охраны, а остальные отправились к замку местного барона. Но я решил для начала провести обряд поиска. Уверен, что все в деревне и в ее окрестностях происходит не просто так. Выбрав ровное место на перепаханном поле, прочистил его и принялся наносить простую пентаграмму, в то время как девушки наблюдали за этим со стороны. Заниматься черной или, как здесь она называется, запрещенной магией я не собирался поэтому использовал пентаграмму из разрешенных, Только доработал ее несколькими необычными рунами, нанесенными на старые дощечки из почерневшего дуба, найденного мной в дровеннике. В качестве поискового предмета пришлось использовать труп собаки, выкопанный мной на окраине деревни. Вообще, после сражения с некромантом и его убийства во мне пробудились необычные знания, связанные с некротической энергией и эманациями смерти, чего я раньше не замечал за собой. Если вначале я относил эти всплывающие знания к памяти странников, то теперь во мне крепла уверенность, что это знание некроманта, убитого мной. Возможно, в момент убийства часть астрального тела была поглощена мной, и это нужно будет еще осмыслить. Мои действия с собакой вызывали много вопросов, но девушки еще дулись на меня, поэтому не стали спрашивать. А охранникам было все равно, чем занимаются маги, хотя поглядывали на нас с опаской». Пентаграмму я накачал магией воды, рассчитывая использовать ее в качестве поискового инструмента. Огонь не имеет такого распространения, как вода, поэтому решил использовать именно эту стихию. Манипулировать живой я не рискнул до тех пор, пока не разберусь с полученными от смерти некроманта знаниями. Стоя на границе пентаграммы, наблюдал, как мана наполняет рисунок, заставляя мерцать начерченные мной линии. Когда она вся заполнилась магией воды, Я успел разрядить второй накопитель, но вот она замерцала несколько раз и загорелась ровным светом, чуть голубоватого оттенка. Это еще одна причина для выбора стихии воды. Ведь используя я огонь, и она осветилась бы розовым или красным оттенком, что могло вызвать вопросы, которые мне совсем не нужны. Сосредоточившись, закрыл глаза и, начертив перед собой руну поиска, направил ее в центр рисунка, где располагался мумифицированный труп собаки. В груди у меня возникло давящее чувство, и внезапно, как по щелчку, меня потянуло в правую сторону. Развернувшись, присел и, открыв глаза, прочертил на земле метровую линию, помечая направление поиска, которое выдала пентаграмма. «Принесите два кола!» — приказал я стражникам, что они незамедлительно выполнили. Забив колья, развеял рунное заклинание и рассеял магию воды, не рискнув поглотить ее остатки. «Приведите старосту. нужно узнать, что там располагается», — приказал я, затирая рисунок на земле. «Чего желает господин?» — спросил староста, склонившись передо мной в страхе. «Похоже, мои действия не остались незамеченными им». «Что находится в той стране, куда указывает эта линия?» — спросил я. «Заброшенная шахта, где добывали слюду. Проклятое место. Даже приезжавший маг осмотрел ее поверхностно» не рискнув спускаться внутрь. Но обряд очищения провел как положено. Я лично наблюдал за этим», — ответил старик, опять склонившись передо мной. «А вот это уже выглядело странным. Зачем маг, который приезжал, провел обряд очищения, пригласив старосту? Обычно они не стремятся делать подобное на виду у других, и это меня насторожило». «А где еще он проводил обряд очищения?» — спросил я. «Так и положено, на кладбище, только туда звать не стал. Сказав, что не положено, нам там и делать особо нечего. Нам еще лет 30 назад один из имперских магов поставил камень очищения, поэтому особой нужды для этого обряда не было. Но я, как положено, все зафиксировал и внес в книгу учет обрядов», — ответил староста. «Все сказанное вызвало много вопросов, но возникшие подозрения можно легко проверить». «Достаточно отправиться к шахте и посмотреть. Только вот если мои подозрения верны, там нас могут ждать серьезные проблемы». У меня даже возникла мысль отправить гонца следом за ушедшим отрядом, но я тут же ее отверг. Не имея доказательств, делать этого не следовало. На сборы ушло 15 минут, включая уговоры проводника, который не хотел вести нас туда, но два золотых склонили испуганного мужика сопроводить нас к заброшенным шахтам. Дорога заняла три часа и не была без неожиданностей. Так нам пришлось использовать магию, чтобы восстановить небольшой каменный мост, обрушившийся от селевого потока. Хотя тут мог постараться и маг, судя по внешнему виду. Ведь такие мосты строили всегда с учетом такой опасности. К обеду достигли подножия горы, где была проложена дорога, ведущая наверх, к большой пещере с расположенной перед ней площадкой. Так как я был руководителем этого отряда, то приказал местным оставаться на опушке леса, а сам подъехал к горе и, спешившись с лошади, внимательно осмотрел дорогу. Множество свежих следов того, что тут прошел большой отряд, подтвердило мои сомнения, что мы идем верным направлении. Вернувшись к отряду, я сказал. «Там прошел как минимум очень крупный отряд на лошадях, и еще с телегами. Тут кто-то занимается добычей слюды?» — задал вопрос проводнику. — Что вы, господин? «Шахт полностью выработал свой ресурс. а хоть и люди находятся часто, только вот никто не смог найти новые жилы, а часто поисковики не возвращались, поэтому место посчитали проклятым. Внутрь я не пойду, дорогу вы уже знаете. Отпустите меня, прошу вас!» Мужик упал на колени передо мной, и я, махнув рукой, отпустил его. Точно сказать, кто тут промышляет, я теперь не мог. Это могут быть старатели, разбойники, ну и, конечно, некромант со своей армией. То, что смерть животных в деревне вызвана магом, я уже понимал. Но это могли сделать и старатели, обнаружившие жилу, с целью выжить местных с этих земель. «Приготовить оружие и магические амулеты. На нас могут напасть. Поэтому будьте внимательны, мы идем внутрь. Лошадей оставим тут, на дороге. Они будут только мешать, а идти тут недалеко. Я иду первым, за мной два охранника, а девушки замыкают отряд и смотрят внимательно по сторонам». «Там может ожидать ловушка», — приказал я. Лошадей просто привязали к деревьям, а сами цепочкой двинулись к пещере. Активировав призму всевидения, пытался рассмотреть возможные ловушки, и пока поднимались по извилистой дороге, порядком устал, но моя осторожность оправдала себя. Там, где дорога примыкала к площадке перед входом в пещеру, была заложена довольно хитрая сигналка на магическом амулете. «Магию она практически не излучала, и обойти ее проблем не составит. Только вот если не знать о ней, обязательно заденешь». Показав всем, куда нельзя наступать, двинулся дальше, внимательно осматривая все вокруг. На глаза попалась пентаграмма, оставленная тут магом. Судя по контуру, она из очищающих от некротической энергии. «Только вот я видел, что активирована она так и не была». Магии были выжжены линии и руны заклятий, только вот в общую цепь они не были соединены. Это означает, что маг специально не завершил начатое и взял с собой старосту как свидетеля. Только вот что мог понимать обычный человек в действиях мага? Одним словом, мы явно нашли то, что искали. И тут вставал вопрос, что делать дальше? Дождавшись, когда мои спутники поднимутся сюда, я сказал, «Мы нашли то, что искали». «Проверьте поток некротической энергии. Некромант тут». Ольга достала специальный артефакт, выданный нам Меркусом, и активировала его. От всплеска показаний магический кристалл на серебряной пластине лопнул, а само серебро сильно помутнело, покрывшись окислом. «Нашли тут такой всплеск, что никаких сомнений быть не должно. Только вот что мы будем делать дальше? Без армии магов мы не справимся. Да и мы не знаем, насколько он сумел восстановить силы, и есть ли у него тут армия. «Жаль артефакт, который нам выдали, маленького радиуса действия, и в самом простом виде. Мне кажется, нам нужно срочно уходить отсюда и догнать Меркуса. Пусть он вызывает подмогу», — произнесла Ольга. «Уходим отсюда немедленно. Если там еще и лич есть, то они нас могут почувствовать, да и сам некромант, если давно возродился, мог обрести силу. Одни мы точно не справимся», — сказал я, разворачиваясь и поторапливая своих спутников. Когда спустились, я обратился к Ольге. «Я останусь здесь, наблюдать за происходящим, а вы отправляетесь за подмогой. В качестве доказательства покажешь артефакт и вот этот кристалл. На него я записал процесс сканирования. После такого сомнений ни у кого не останется. Если они попробуют сбежать отсюда, я прослежу за ними и буду оставлять метки, по которым вы легко меня найдете. Но думаю, что уходить они не станут». Есть у меня ощущение, что некромант подготовил нам тут неприятный сюрприз. Он уже давно мог покинуть это место, но раз не уходит, значит надеется на что-то. Хорошо, мы постараемся догнать Меркуса и сразу отправимся к себе, ответила девушка, садясь на лошадь. Когда небольшой отряд уехал, я увел свою лошадь глубоко в лес и вернулся к подножию горы, где был вход в шахты. Что-то не давало мне покоя. Какую-то деталь я упустил, и сейчас не мог понять, что же это. Смутное чувство тревоги постоянно нарастало и начало давить на меня. Осматривая окрестности в магическом зрении, видел нарастающий магический фон странного оттенка. Затем произошел мощный всплеск, и прямо от горы стал формироваться магический рисунок. Честно сказать, я серьезно сглупил, оставаясь на месте и стараясь понять, что происходит хотя интуиция советовала мне покинуть это место. Уверенность в собственных силах и способностях сыграла со мной злую шутку. Когда я понял, что за магические линии расцветают вокруг и что за рисунок тут формируется, стало уже поздно. Огромная пентаграмма накрыла большой участок леса у подножия горы, и я оказался в самом ее центре. Мощность ее была столь велика, что я чуть не потерял сознание от скрутившей меня боли. Все защитные амулеты просто разрядились, не продержавшиеся секунды, а потом из меня стало вытягивать ману. Один за другим разрядились все кристаллы и любые носители магии. Мой конструкт призмы Всевидения продержался дольше всего, но и он погас, когда мана в моем теле закончилась. Я, конечно, пытался закрыть все каналы и создать сферу непроницания вокруг себя, но разница в уровне магии была просто колоссальна. Ускорив внутренний метаболизм, добился эффекта замедления времени, но и это мне не помогло найти выход из этой ловушки. Память странников точного ответа не нашла, но примерное понимание происходящего у меня было. Без использования демона из Нижнего мира тут не обошлось, и ловушка готовилась очень давно, может, и не одну сотню лет. Плохо было то, что если я ничего не предприму, мои жизненные силы вытянет из тела вместе с маной» и я банально умру». Когда этот процесс начался, пришлось принять единственно возможное решение, используя магию мирового пространства, а, проще говоря, силу странников. Развернувшись в сторону от пещеры, побежал по дороге, начав мысленно менять окружающее пространство. Опыта у меня не было, и очень жалею, что не пытался сделать этого раньше. Но это единственный шанс для меня выжить, поэтому сосредоточился только на нем. Тропинка петляла между деревьев, и я потянулся мысленно к кулону, пытаясь представить, что сразу за небольшим поворотом увижу куст рябины. Вот прямо за этим толстым стволом, который огибает тропа. Когда я его обогнул, куст действительно там был. Маленький и с красными ягодами, но не рябины. Стараясь не обращать на этот факт внимания, представил, что за следующим поворотом увижу серый валун высотой с мой рост мысленно сосредоточившись на мелких деталях, опуская окружающую обстановку. Раздвинув ветви деревьев, прямо на тропе стоял валун, в половину задуманной величины, но его точно раньше тут не было. Продолжил свой пеший забег с полной уверенностью, что задуманное удастся реализовать. Кулон на шее начал вибрировать и сжечь мне грудь, а окружающее пространство — дрожать. В какой-то момент я уперся в невидимую преграду и, сосредоточившись на тропинке, представил, что за преграждавшими ее кустами скрывается большое озеро с белыми лебедями. Раздвигая ветви, услышал сильный хлопок, и сознание покинуло меня, но при этом я почувствовал облегчение, как будто вырвался из удерживающих меня пут».